Матвеев увалился на молодую зеленую траву и закинул руки за голову. На Каспли станут гады. Там есть хорошее, чтобы обороняться. Успей нашей части подойти вовремя, мы бы сами там стояли, пояснил Семенихин. А после Каспли куда? Тут же встрял Фрязин. Экий ты быстрый! Сначала там победить нужно! отозвался капитан и в задумчивости потеребил соломинку. «А вообще после Каспли им лучше всего идти на Рудню и отступать в сторону Витебска. Вот там бои будут серьезные.